Глава 5. Коллективизм или индивидуализм. Приведет ли технологическое неравенство к главенству интересов группы над интересами личности? Или технологии обеспечат максимум индивидуальной свободы от государств, корпораций и других людей? Двойственная природа технологий. Никто не рискнул спросить его о делах. Никто не посмел допустить оплошность, потому что у незнакомца на бедре была большая пушка — «Большая пушка на бедре». Марти Робинс, «Биг Iron. Альбом «Gunfighter Ballads and Trail Songs». Студия Колумбия, 1959. Человек не существует в вакууме. Он либо сам влияет на ход истории, будучи политиком, ученым, предпринимателем, либо объединяет с окружающими, чтобы менять окружающую среду эффективнее, быстрее и глубже. Работа с другими людьми настолько глубоко заложена в нашу природу, Что именно с общением связаны особенности нашей памяти, мышления и даже некоторых инстинктов. У каждого объединения людей, будь то племя в лесах бассейна Амазонки или Транснациональная корпорация, есть свои цели, средства, структура и внутренняя культура. И к целью почти всегда является сохранение группы, поддержка ее членов и реализация выгодных для них изменений с помощью доступных ресурсов. Именно ради изменений, выгодных различным группам, и трансформации и взаимодействия между ними создают политические альянсы, продают товары, вводят законы, разрабатывают и внедряют новые технологии. В плане служения индивидуализму или коллективизму технологии имеют двойственную природу. С одной стороны, их куда проще разрабатывать и внедрять коллективно, когда есть общая цель и необходимые человеческие финансовые ресурсы. С другой стороны, технологии дают индивиду доступ к новым ресурсам и возможностям, включая способы уклонения от навязываемой воли коллектива и противостояния ему. Когда-то огнестрельное оружие уравняло возможности людей из разных сословий, а шифропанки использовали интернет и криптографию, в которой изначально инвестировало государство, то есть коллектив, для защиты личного пространства и приватности, повышая уровень независимости отдельных индивидов. Достигнутый прогресс в области искусственного интеллекта, солнечных панелей, телекоммуникационных спутников устойчивых к неблагоприятной среде растений и прочих технологий был бы невозможен без коллективов, заинтересованных в их развитии. Но благодаря тем же достижениям отдельный человек может жить самодостаточно в почти полной изоляции от общества, предложенных навыках и техническом обеспечении у него будет пропитание, энергия и доступ в интернет. Примечательно, что собственным физическим убежищем озаботился предприниматель, сделавший ставку на развитие метавселенных. Согласно результатам расследования журнала Wired, Марк Цукерберг строит на гавайском острове Кауаи подземный бункер общей площадью 464 квадратных метра в своем поместье стоимостью 270 миллионов долларов. На площади в 566 гектаров разместится десяток зданий, по меньшей мере 30 спален с ваннами, включая два отдельно стоящих особняка и 11 домов на дереве, фитнес-центр, гостевые коттеджи и помещения для обслуживающего персонала. Похоже, идея строительства бункера пришла к Цукербергу не вчера. Он приобрел землю для проекта еще в 2014 году, подав против сотен гавайцев судебные иски о принудительной продаже участков, которые находились в зоне его интересов. Профессор права Гавайского университета даже назвал это лицом неоколониализма. Цукерберг далеко не единственный, кто стремится огородиться в собственном анклаве. По наблюдениям Стива Хаффмана, сооснователя и SEO социальной сети Reddit, Больше половины миллиардеров из Кремниевой долины готовятся к апокалиптическим сценариям, закупая подземные бункеры и оружие. Их пример стимулирует желание иметь запасной аэродром. Бывший менеджер Facebook Антонио Гарсия Мартинес тоже владеет парой гектаров на острове на Тихоокеанском северо-западе. В его доме есть генераторы, солнечные панели и оружие. В предложенных навыках интернет, изначально разработанный военно-промышленным комплексом США, становится инструментом антиправительственных активистов. Этот активизм проявляется не только в левопопулистском движении «Окупай Уолл-Стрит», направленном против экономического неравенства, корпоративной жадности и влияния денег, но и в многочисленных хакерских атаках группировки «Анонимус» на американские финансовые институты, и в публикациях утечек данных из корпораций и государственных органов, и в обсуждениях рядовыми американцами острых вопросов, например, стоит ли США снабжать Израиль оружием, ведущихся в запрещенных у нас социальных сетях. При принятии решений коллектив зачастую руководствуется общественным благом, которое может расходиться с желанием индивида не иметь никаких ограничений. К примеру, Китай лидирует по количеству камер – 372 штуки на 1000 человек. При этом здесь существует множество зрелых технических решений, отлично адаптированных под местную специфику и способных точно распознавать людей в этой очень большой и достаточно гомогенной популяции. По мнению многих граждан Китая, система всеобщего видеонаблюдения сделала их страну безопасней. Однако китайские амбиции не заканчиваются лидерством в области видеомониторинга в своей стране. Появилась информация о том, что Китай планирует установить на Луне крупнейшую систему видеонаблюдения для защиты лунной собственности и оперативной реакции в случае нарушений. Официальная российская статистика также подтверждает связь видеонаблюдения и повышения уровня безопасности. В 2023 году при помощи системы ⁇ Безопасный город ⁇ в Москве удалось на 31% сократить количество преступлений совершенных в жилом секторе. А использование модуля ⁇ Парсив ⁇ и системы ⁇ Сфера ⁇ позволили установить 4325 лиц, находившихся в розыске, в том числе задержать 3897 человек за совершение преступлений. Парсив ⁇ подсистема автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации. Полицейский модуль для подключения к единому городскому центру, в котором хранятся данные с камер видеонаблюдения. Сфера. Государственная автоматизированная информационная система видеоаналитики, работающая в московском метрополитене для распознавания лиц пассажиров, которые находятся в розыске. Размещение дополнительных камер наружного наблюдения, которые ищут преступников и следят за общественным порядком, благо для общества в целом, но вполне возможно угроза для отдельных индивидов, у которых остается все меньше личных границ. Если вы находитесь в публичном месте, то в большинстве стран мира возможно снимать на видео и выкладывать ваши неловкие попытки перепрыгнуть через лужу в социальные сети с перспективой превращения в интернет-мем. Еще один пример индивидуальных ограничений ради общественного блага. В начале 2024 года в Калифорнии внесли на рассмотрение законопроект, требующий с 2027 года оснащать все производимые и продаваемые в штате автомобили ограничителями скорости. Чтобы не позволять водителям ускоряться сверх определенного предела. Предположительно, технология будет использовать систему глобального позиционирования GPS и базу данных о скоростях на дорогах, чтобы автомобили не превышали разрешенную скорость больше, чем на 10 миль в час. То есть на шоссе с максимальным ограничением в 65 миль в час, ехать быстрее 75 будет физически невозможно. По данным Министерства транспорта США, треть смертей на дорогах связана с превышением скорости. Причем в 2021 году число погибших при превышении скорости достигло 14-летнего максимума. Так что с точки зрения государства и общественной безопасности это абсолютно очевидное решение. Если технологии позволяют запретить превышение скорости, то почему нет? Но возникают вопросы о последствиях подобной инновации. Не приведет ли она к появлению черного рынка программных и технических средств, снимающих ограничения? Кто и каким образом будет с ним бороться? не появятся ли дополнительные издержки из-за более медленного движения автомобилей, не приведет ли это к авариям, которых можно было бы избежать за счет резкого ускорения, каким злоупотреблением со стороны автопроизводителей и злоумышленников могут привести подобные ограничения, смогут ли водители безопасно управлять автомобилем на территориях, где нет требований о таких ограничителях скорости. Все это – примеры того, как государство, коллектив, имея больше ресурсов, чем любой индивид, способна использовать технологии для своих нужд и во имя общественного блага. В тех областях, которые сегодня представляют Дикий Запад, неизбежно появится регулятор, который получит гранты и субсидии, внедрит технологии, сформирует правила и принудит к их исполнению, в отличие от индивида, который не обладает ни экспертизой, ни ресурсами, ни возможностями. Примечательно, что коллективизм проще обеспечивать и поддерживать при высокой степени цифровизации – Цифровая прозрачность каждого человека позволяет эффективнее проводить государственную политику и удовлетворять интересы большинства. Государства, активно внедряющие систему мониторинга и контроля за гражданами, цифровые идентификаторы и профили для каждого человека, получают больше данных для анализа их поведения и предпочтений. А коллектив, имеющий инструменты для более эффективного анализа поведения и предпочтений своих членов, может точнее удовлетворять запросы людей, заранее отслеживая возможных отступников от принятых в обществе правил, законов или идеологии. Все это делает коллективизм с высокой степенью цифровизации весьма стабильной конфигурации общества. Индивид практически не способен конкурировать с государством или корпорацией в технологическом поле. Коллектив способен собрать деньги на постройку нового центра обработки данных, инвестировать в передовые алгоритмы и повысить точность принимаемых решений. А у отдельного человека на это нет ни денег, ни компетенций. Коллективизм подразумевает подчинение интересов индивида требованиям группы окружающих его людей, взамен предлагая их поддержку. Какие требования будут предъявлять коллективы будущего к своим членам? И какую поддержку им оказывать? Кто и как будет принимать решения о более достойных поддержке членов общества в ситуации, где прежние парадигмы устарели? Уже сейчас мы видим, что в одних странах преференции получают ветераны, многозетные матери и люди с особенностями развития, а в других – квиры или мигранты, приезжающие в страну с единственной целью получить пособие по безработице. В 2022 году ученые из Хефейского комплексного национального научного центра предложили искусственный интеллект для считывания эмоций, направленный на определение лояльности членов Коммунистической партии Китая. Система способна интерпретировать электроэнцефалограммы, мимику электрическую активность кожи людей во время просмотра партийных информационных материалов. Испытуемые входили в специальную кабинку и садились перед экраном, на котором им демонстрировали материалы, пропагандирующие политику и достижения партии. Система считывала и интерпретировала несколько параметров, а затем присваивала испытуемому баллы лояльности, учитывая эмоциональную реакцию, степень концентрации на материале и согласие с транслируемой пропагандой. Авторы и правительства с помощью этой системы собирались контролировать качество образовательных материалов политической направленности. В ходе испытаний системы такую проверку прошли по меньшей мере 43 члена Компартии Китая. Однако идея подверглась критике общественности и мирового научного сообщества. Большинство экспертов утверждали, что система будет использоваться для устрашения членов партии. В мире, где каждый человек или его цифровой двойник уже взвешен и измерен, ответ напрашивается сам собой. Благо, должны распределяться согласно показаниям социального рейтинга скрытого за умным алгоритмом, или публично отображаемого прямо в паспорте. Что станет с теми, чей рейтинг окажется слишком низким, чтобы соответствовать этим требованиям? Вряд ли они будут изведены до состояния рабов. У них наверняка даже останутся гражданские права и возможность распоряжаться своими телами и сознанием. Это не безумный сценарий. Сегодняшние американские миллениалы, в отличие от своих родителей или дедов, уже не способны купить дом или квартиру из-за роста инфляции и разрыва между доходами самых бедных и самых богатых. А с учетом турбулентности на рынке труда, вызванной внедрением искусственного интеллекта и алгоритмов автоматизации бизнес-процессов, ситуация будет только ухудшаться, так как давая людям доступ к новым ресурсам, технологии в то же время углубляют и усложняют социально-экономическое неравенство в обществе. Тем не менее, человек – существо социальное, и эволюция зашила нам на подкорку стремление объединяться в группы, или делиться на них, чтобы стабилизировать доступ к ресурсам и увеличить шансы на успешное выживание и размножение. Но человек также обладает разумом, который позволяет ему принимать решения, игнорируя инстинкты. Наступит ли момент, когда разработанная коллективом технология убьет нужду в коллективизме для выживания и доступа к материальным благам? Будет ли такой свободный от общества человек принадлежать к тому же виду Homo sapiens, который вышел из колыбели в Африке, и расселился по всей планете. Или это уже другой вид? Но и коллективистские строи общества невозможны без должного уровня развития технологий. Например, коммунизм куда проще построить цивилизации, которая победила дефицит. Коллектив зачастую является заказчиком технологий, предназначенных для решения его задач. Выборы во многих странах, в том числе и в США, демонстрируют недостаточную прозрачность процессов а личные политические амбиции аппаратчиков нередко превалируют над верностью демократии. Не проще ли обеспечить демократию при помощи блокчейна и прозрачного голосования, либо разработанного для этих целей ИИ? Или лучше обеспечить авторитаризм с культом вождя при помощи нейрочипов, синтетических органов и при натальной личных и профессиональных треков? Ведь тогда вождь будет бессмертен, вера племени в него неколебима, а народ счастлив». Выживает и становится успешным тот, кто наиболее приспособлен и адаптирован к окружающей среде, в том числе социальной. С помощью инструментов и технологий человек подчиняет и изменяет среду согласно своему пониманию выгоды. Тем самым развитие технологий неизбежно приводит к перестановкам в обществе. В ситуации наступившей блокчейн-демократии наименее приспособленные лишние люди будут торговать своим правом голоса, легально или нелегально. В Древнем Риме далеко не все жители могли участвовать в политической жизни, при этом оставались свободные люди, не имеющие политических прав, но сохраняющие гражданские. А в Спарте критерием выживания младенца было хорошее здоровье, неподходящих просто сбрасывали со скалы. Какие дополнительные блага будут получать конформные люди, оцененные высоким рейтингом за социальную полезность? Если они и есть лучшие люди, то почему бы не наделить их и только их, правом принимать решения о развитии общества. Принадлежность к лучшим людям будут определять на основе разных методологий, но практически неизбежно при помощи алгоритмов. Вполне возможно, что деглобализация с обострением холодных и торговых войн приведет к дополнительным преимуществам для служивших в армии. Вероятно, сама армия станет популярным выбором для лишних людей. Даже сегодня во многих странах служба воспринимается как социальный лифт, стабильный источник дохода и уважаемая обществом деятельность. Мир с цифровым контролем и беспрецедентным уровнем проникновения коллектива в жизнь индивида понравится не каждому, потому что его права и свободы почти полностью подчинены интересам общества. Речь даже не о том, что искусственный интеллект, предсказывающий и предотвращающий потенциальные угрозы режиму, сам становится угрозой для тех, кто с ним не согласен. При отслеживании всех действий и коммуникаций в коллективе исчезнет частная жизнь – а в однородном обществе с единой идеологией, где по цифровым следам можно выявлять инакомыслие на ранних стадиях, останется очень мало свободы для творчества и нестандартных идей. Я вижу довольно парадоксальный сценарий мира, где роскошью станет приватность и способность хоть как-то прикрыть свое цифровое тело. Только сверхбогатые смогут получить доступ к технологиям, позволяющим вырваться из цифры и поселиться на острове, оградившись стенами и средствами радиоэлектронной борьбы» чтобы оставаться только в физической реальности, стерев своего цифрового двойника. Вспоминается анекдот про капиталиста, который посоветовал туземцу, прохлаждавшемуся под пальмой, не сидеть без дела, а сорвать кокос и продать его. На вырученные деньги нанять людей и собрать еще больше кокосов, чтобы, продав их, построить фабрику по производству кокосового масла. На резонный вопрос бездельника «зачем?» капиталист ответил «чтобы сидеть под пальмой и ничего не делать» так и людям будущего придется как следует поработать, чтобы просто сидеть под пальмой. Возможный сценарий виртуальной утопии. Индивидуализм метавселенная. 2025 год. Технологические прорывы в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности и нейроинтерфейсов. 2027 год. Массовое внедрение ИИ приводит к всплеску технологической безработицы. Президентские и парламентские выборы в большинстве стран сопровождаются многочисленными манипуляциями с применением генеративного ИИ, а социально-экономические кризисы и растущее глобальное неравенство только усугубляют политическую поляризацию. Техноэлита поголовно начинает строить автономные бункеры и островные убежища. Кто-то из соображений моды или пиара, а кто-то ради собственной безопасности. Социальные волнения нарастают, население массово теряет работу, причем первый удар — приходится по самым незащищенным и низкоквалифицированным слоям. В некоторых странах Юго-Восточной Азии работы лишаются десятки миллионов человек, не способных тягаться с алгоритмами в эффективности решения рутинных задач. Социальные волнения и возросшая нагрузка на систему господдержки приводят к коллапсу традиционной экономики. В качестве меры финансовой помощи массово внедряют программы безусловного базового дохода. А для выпуска парового населения – запускают бесплатные симуляции виртуальной реальности. Огораживаясь от хаоса, техноэлита продолжает наращивать функциональность своих анклавов, инвестируя в систему безопасности и радиоэлектронной борьбы. 2031 год. Искусственный интеллект достигает сверхчеловеческого уровня и берет на себя управление глобальными процессами. 2033 год. Значительная доля населения проводит жизнь в виртуальных мирах, избегая суровой реальности. Мир трансформируется – Обнищавшие массы бегут от реальности виртуальной утопии, которые также называют виртуальными резервациями, тогда как стоящая за ними техноэлита контролирует ресурсы, сидя в укрепленных физических анклавах, отключенных от интернета и защищенных от проникновения извне. Внутри симуляции процветает цифровая экономика, что позволяет отвлечься от физического упадка. Человечество разделяется на физическую элиту благодаря достижениям регенеративной медицины, стоящую в одном шаге от бессмертия, и цифровые массы, живущие в почти неотличимых от реальности симуляциях, утратив связь с настоящим миром.